Глава сороковая Что бы я изменил в долгом обмане в рассказе, где некий Басси — все указывает на то, что это Боресси, отец Вольтера — состоит во внушительной связи с могилой? Прежде всего я бы оставил эпиграф из Маламуда, когда дань взволнованного уважения к его безразлично, что будет дальше или ничего не будет. Но пересказал бы эпизод в духе Кавки — то есть так, чтобы скрытая история проявилась, выйдя на поверхность. А вот историю, видную и очевидную, усложнил бы до такой степени, что она сделалась бы самой загадочной на свете. В нужный момент рассказал бы отчетливо и ясно, что в могиле, где Баси похоронил свою жену, растет трава, своей яркой сочной зеленью, контрастирующая с чахлой растительностью снаружи. Но зато запутанный и туманно изложил бы на какую нескончаемую бюрократическую волокиту обрек себя любовник жены басей добиваясь разрешения перенести прах покойной в другую могилу. К печальному персонажу басей я даже не прикоснусь. Оставлю его таким, как в рассказе, то есть вероятным отцом Вольтера и, значит, человеком, унаследовавшим еванский зонтик. Когда и ему придется заняться хлопотами по перезахоронению, я скрупулезно задокументирую все этапы этой бумажной канители. И с маниакальной обстоятельностью опишу все эти томительные проходы чиновников по нескончаемым галереям и коридорам у дворца правосудия. Жизнь, если смотреть на нее через призму многотрудных административных действий, предстанет, как уже сейчас предстает, средоточием самой зверской тоски, ледяным нагромождением бесконечных галерей и корпусов, забюрократизированных до зубов, неисчислимым множеством кабинетов и миллионами коридоров, которые покажутся безграничными и бесконечно унылыми, за исключением разве что палаты безработных переписчиков где несколько сотрудников изящным подчерком будут списывать адреса и писать утерянные письма, снимать с них копии, переписывать, переписывать. Сотрудники эти будут похожи на людей прежних времен, и только благодаря им вся эта совокупность галереи и кабинетов будет казаться чуть менее унылой. Но лишь немногие из тех, кто постоянно топчет эти холодные коридоры, сумеют понять, что это последний редут прежней жизни на Земле, Редут, где сосредоточено потерянное и забытое. Всё, что еще в состоянии бедственным, прямо скажем, но уж в каком есть напомнить нам, что некогда писание двигалось по иным, нечитаемым нынешним параметрам. Покуда я произношу и записываю все это, мне кажется, что один из клерков, спрятавшись в самом потаенном углу последней галереи, завершает работу тем, что заносит на один из ста отдельных бумажных листов, которые, скорее всего, никто не смог сброшуровать из-за нехватки средств, три слова. «Нет, больше никогда».